Цепенящей зной долгого лихорадочного мёртвого часа, так палящий, что отдыхают даже мухи. По обе стороны коек из бескровных волосатых рук свисают засаленные всегда расхристанные романы, в которых не хватает чуть ли не половины страниц по вине дизентериков, вечно страдающих от нехватки бумаги, а также брюзгливых монахин. Они на свой лад цензуруют книги, где не почтительно говорится о Господе Боге. Плащицы изводят святых сестёр не меньше, чем всех прочих. Чтобы поудобней было чесаться, они уходят задирать юбки за ширмы, где ещё не успело остыть утренний покоиник. Так жарко даже ему. При всей своей мрачности больница была единственным местом в колонии, где о тебя хоть немножко забывали и находилась возможность спрятаться от людей снаружи, от начальства. Каникулы раба самое для меня главное и единственно доступное счастье. Я наводил справки о том, как попасть в неё, о повадках врачей, об их маниях, Мысль о предстоящем отъезде в джунгли вызывала во мне отчаяние и возмущение, и я дал себе слово как можно скорее подцепить все лихорадки, с какими столкнусь, чтобы вернуться в Форгуно и с худалым, больным и настолько отвратительным, что меня не только придется принять в больницу, но и отправить на родину. Я еще раньше был обучен всяким штучкам, да еще каким! помогающим заболеть, а теперь усвоил и новые, придуманные специально для колоний. Я готовился преодолеть тысячи препятствий, потому что директора Саранадана, подобно командирам батальонов, не так-то быстро устают терзать свои тощие жертвы, да одуре дующиеся в белот между пропитанными мочой койками. Они убедятся, что я готов гнить от чего угодно. К тому же в больница, как правило, не залёживались, если только не кончали там раз навсегда свою колониальную карьеру. Самым пронырливым, плутоватым, настырным из маляриков удавалось иногда попасть на транспорт, идущий в метрополию. Это было благостное чудо. Большинство госпитализированных, потерпев поражение в борьбе с больничными порядками, возвращались в лес терять свои последние килограммы. Если хинин переставал действовать и окончательно отдавал их во власть червей, пока они ещё пребывали на больничном режиме, священник часов около 18 просто-напросто закрывал им глаза, и четыре дежурных сенегальца уносили их бескровные останки на огороженное красной глиной место около церкви Форгоно. где под крышей из рифлёного железа было так жарко, что в эту самую тропическую из всех тропических церквей никто не заходил дважды. Чтобы выстоять в ней, приходилось дышать над садом, как дышат собаки. Вот так и уходят люди, которым оказывается не по силам исполнить даже то немногое, что им доступно, порхать бабочкой в молодости. и кончать дни ползучим червём. Я попытался вынюхать там и сам ещё кое-что навести, ещё кое-какие справки, чтобы прийти к определённому выводу. Мне представлялось невероятным, чтобы Бикко Мимбо было действительно таким, каким его описал директор. В сущности, дело шло о попытке продвинуться вглубь хоть на 10 дней пути от побережья. об экспериментальной фактории, затерянной в джунглях среди туземцев и представлявшейся мне огромным заповедником, где кишат звери и болезни. Я спрашивал себя, уж не завидуют ли просто-напросто моей участи остальные парни из Саранодана, попеременно то впадавшие в ничтожество, то становившиеся агрессивными. Их тупость, единственное их свойство, определялась качеством поглощенного ими спиртного, последними полученными письмами, большим или меньшим количеством утраченных за день надежд. Как правило, чем больше они чахли, тем сильнее давили фасон. Призраки, как Бекас на войне, они не знали предела в нахальстве. Аперитив мы глотали добрых часа три. Разговор все время вертелся вокруг губернатора, а Главные темы наших бесед потом переходили на воровство всего возможного и невозможного, и наконец на женщин. Три цвета колониального знаменья. Присутствовавшие чиновники без обиняков обвиняли военных в том, что те злоупотребляют властью и погрязли во взяточничестве. Военные платили им той же монетой. Коммерсанты видели во всех этих обладателях теплых местечек лицемерных обманщиков и расхитителей. Что касается губернатора, вот уже десять лет каждое утро разносился слух о том, что его отзывают, но интересующая всех телеграмма о его опале все не приходило, несмотря на минимум две анонимки в неделю, отправляемые на имя министра. с меткими залпами самых ужасных обвинений в адрес нашего местного тирана. Счастливы негры, с которых кожа слезает как шелуха с лука. Белая же чья кожа под тканью рубашки служит чехлом его едкому, как кислота естеству постепенно переполняется ядом. Не приближаясь к нему, беда будет. На этот счёт я после адмирала Муде был хорошо выдрессирован. За несколько дней я узнал кучу всяких прелестей о своём директоре, о его прошлом, набитым всяческими мерзостями, плотнее, чем тюльма в военном порту. Его прошлое изобиловало всякой всячиной и даже, насколько я мог предполагать, блистательными судебными ошибками. Правда против директора разом настраивало его лицо. Бесспорно устрашающее лицо убийцы или вернее, чтобы никого не обвинять зря, лицо неосмотрительного человека слишком торопящегося осуществить свои житейские планы, что в сущности одно и то же. Проходя в час сиесты по бульвару Федерп, вы видели там и сам под сенью бунгало простёртых в шезлонге белых женщин, жён офицеров и плантаторов, которые расклеивались от здешнего климата ещё больше, чем их мужья. Изящные нерешительные глазки, бесконечные снисходительные улыбки, косметика на бледном лице, придающая дамам вид довольного своей участью полутрупа. Эти пересаженные в чужую почву буржуазки проявляли меньше мужества и стойкости, чем хозяйка пагоды, которой приходилось рассчитывать только на себя. Со своей стороны, компания Саронодан расходовала множество мелких служащих, вроде меня. За каждый сезон она теряла десятки этих недочеловеков в лесных факториях по соседству с болотами. Это были пионеры. Каждое утро армия и коммерция являлись в канцелярию больницы и хныча требовали вернуть им их контингент. Не проходило дня, чтобы какой-нибудь капитан не призывал громы небесные на голову администратора больницы за отказ срочно возвратить трёх сержантов-моляриков, любителей больничного белота, и двух капралов-сифилитиков, поскольку именно этих кадров ему не хватало для укомплектования рот. Если ему отвечали, что эти бездельники умерли, он оставлял администрацию в покое и лишь не раз заглядывал в пагоду выпить. Вы едва замечали, как исчезают люди, дни и вещи в этой зелени, в этом климате зноя и тучах москитов. Всё это было отвратительно, распадалось на куски. Обрывки фраз, тела, горести, кровины и шарики всё растворялось на солнце, таяло в потоке света и красок, желания и время тоже. Оставалась только тревога, разлитая в сверкающем воздухе. Наконец, пароход, которому предстояло доставить меня вдоль побережья по возможности ближе к месту службы, встал на якорь у форгона. Назывался он Папаута. Это была плоская посудина, рассчитанная на плавание в устьях рек. Ходил Папаута на дровах. Мне, единственному белому на борту, отвели уголок между камбузом и гальюном. Мы двигались по морю так медленно, что я было подумал, будто это диктуется осторожностью при выходе из гавани. Но мы и потом не поплыли быстрее. Папаута был невероятно слабосилен. Так мы и шли вдоль берега, бесконечной серой полосы, которая густо поросла мелкими деревьями и была подернута танцующей пеленой зноя. Ну уж прогулка! Папаута разрезал воду так, словно сам, с мукой, всю ее из себя выпатил. Он оделевал одну крошечную волну за другой со осторожностью врача, меняющего перевязку. Лоцман издалека казался мне мулатом. Я говорю казался, потому что у меня ни разу не хватило энергии подняться на мостик и проверить это. Я оставался среди негров, единственных пассажиров этой посудины, лежавших в павалку в тени узкого прохода, до пяти часов, пока на палубе хозяйничало солнце. Чтобы оно не выжгло вам мозг через глаза, приходилось щуриться, как крыси. После пяти можно было позволить себе оглядеть горизонт, снова начать жить. Серая бахрома лесистой суши над самой водой, похожая на распластанную подмышку, ничего мне не говорила. Дышать этим воздухом было противно даже ночью, Настолько он был сырой и вонял прокислым маринадом. От всей этой плесени тошнило, а тут ещё запах машин, да волны, днём слишком жёлтый с одной стороны, слишком синий с другой. На папаути было ещё хуже, чем на адмирале Муде, если, разумеется, сбросить со счёта человеку убить свойенных. Наконец мы пришли в порт назначения. Мне напомнили его название Топо. Попаута столько кашлял, плевался, дрожал, на жирный как помойе воде, что после 3 дней пути с четырёх разовым питанием консервами мы наконец приблизились к берегу. На волосатом откосе бросались в глаза три огромные хижины с соломенной крышей. Издали с первого взгляда ландшафт выглядел довольно привлекательно. Мы находились в устье большой реки с песчаными берегами, моей, как мне объяснили, реки, по которой мне надлежало подняться на лодке в самую глубь моего лес. В Топо, маленьком порту на берегу моря, мне предстояло, так было решено, пробыть ровно столько, чтобы успеть принять свои предсмертные колониальные решения. Мы развернулись носом к пристани и подваливая по паута черкнул по ней своим толстым брюхом. Она была бамбуковая, это я хорошо помню. У неё была своя история. Я узнал, что её каждый месяц отстыраивали заново, так как её обгладывали тысячи проворных и ловких моллюсков. Это бесконечное строительство было одним из приводящих в отчаяние занятий, от которых страдал лейтенант Грабя, комендант порта Топо и прилегающие территории по полуто приходил всего раз в месяц но малюскам хватало этого срока чтобы сожрать причал по моём приезде лейтенант гробя забрал мои бумаги проверил их подлинность скопировал мои данные в девственно чистый реестр и угостил меня аперитивом я первый путешественник сообщил он мне прибывший в топо за более чем два года. В ТОПО никто не приезжал. Ни у кого для этого не было никаких причин. Под началом лейтенанта Грабиа состоял сержант Альсид. В своем одиночестве они не слишком любили друг друга. — Я должен держаться на стороже со своим подчиненным, — заявил мне лейтенант Грабиа с первой же встречи. — Он склонен к фамильярности. Поскольку в этой глуши ничего не случалось, а любое выдуманное событие показалось бы в такой среде слишком неправдоподобным, сержант Альсит заранее заготовлял большое число донесений с пометкой никаких происшествий. Лейтенант Гробья их подписывал, а попоута неукоснительно доставлял губернатору